мурка Несколько времени тому назад во всех газетах была напечатана статья советского знатока по финансам товарища Ларина о том, что в Москве на миллион жителей приходится около 120 тысяч советских барышень, служащих в советских учреждениях, а среди массы этих учреждений есть одно под названием «Мурка». — Что это за учреждение и что оно обслуживает, — признается откровенно Ларин, — я так и не мог ни у кого добиться. — Есть в Москве мурка. А что такое мурка, и сам Ларин не знает. А я недавно узнал. Один беженец из Москвы сжалился над моим мучительным недоумением и объяснил мне все. «Что ж такое, наконец, мурка?» — спросил я со стоном. «Спать она не даёт мне, проклятая!» «Ах, мурка!» «Можете представить, никто этого не знает, а я знаю. И совершенно случайно узнал». «Не тяните, что есть мурка?» «Мурка — это Мурашовская комиссия, сокращенно». «А что такое Мурашов?» «Мой дядя». «А кто ваш дядя? Судебный следователь. А какая это комиссия?» «Комиссия названа по имени дяди Он был председателем комиссии по расследованию хищений на Курском вокзале. Расследовал?» «Не успел. На половине расследования его расстреляли по обвинению в сношениях сантанты. А... Мурка? Чего Мурка? Почему Мурка осталась?» Мурка осталась потому, что тогда еще дело не было закончено. Потом оно закончилась несколько неожиданно. Всех заподозренных в хищении расстреляли по подозрению в организации покушения на Володарского. А Мурка? А Мурка существует. Я не понимаю, что же она делает, если родоначальника ее расстреляли. Теперь Мурка окрепла и живет самостоятельно. Здоровая сделалась. Поперёк себя Ашири. Я вас не понимаю. Видите ли, когда моего дядю Мурашова назначили на расследование, он сказал, что ему нужен секретарь. Дали. Жили себе вдвоём, поживали, вели следствие. Вдруг секретарь говорит, нужна мне машинистка. Нужна тебе машинистка. На тебе машинистку. Машинистка говорит, без сторожа нельзя. На тебе сторожа. Взяли сторожа. А дядя мой придобрый был. Одна дама просит, возьмите дочку, Пусть у вас бумаги подшивает, Совсем ей есть нечего. Взяли дочку. И стала Мурка расти, пухнуть, раздвигаться влево, вправо, Вверх, вниз, вкри и вкось. Однажды захожу я, Вижу, Мурка и весь дом занят. Всюду на дверях дощечки, Продовольственный отдел — просветительный отдел. Позвольте, неужели Мурка сама кормила и просвещала этих вокзальных хищников? Что вы! Их к тому времени уже расстреляли. Для себя Мурка завела и продовольственный, и просветительный отдел, и топливный. К тому времени уже служила в Мурке около 70 барышень А когда для этой равы понадобились все эти отделы, пригласили в каждый отдел новый штат, и число служащих вместе с транспортным и библиотечным возросло до 124. Что ж, все они так и сидели сложа руки? Почему? Ведь и дядю расстреляли, и вокзальных воров расстреляли, ведь мурки, значит, уже нечего было делать, как-то нечего. Что вы? Целый день работы кипела, сотни людей носились с бумагами вверх и вниз, телефон звенел, пишущие машинки щелкали. Не забывайте, что к тому времени всякий отдел обслуживал уже около полутора служащих Мурки. А Мурка кого обслужила Служащих. Значит, Мурка обслуживала служащих, а служащие Мурку. Ну, конечно, и все были сыты не приходило когда-нибудь начальству в голову выяснить, на кой черт нужна эта мурка и чем она занимается? Приходило. И явился один такой хват из ревизоров. спрашивает что это за учреждение? Ему барышня резонно отвечает «мурка». что это такое мурка? Да еще резоннее. А черт его знает. Я всего семь месяцев служу. Все говорят «мурка», и я говорю «мурка». Ну, вот, например, что вы лично делаете? Я в отпускном отделе. Какие же вы товары отпускаете? Не товары, а служащих в отпуск. Регулирую отпуски. И что для этого целый отдел? Помилуйте, у нас до трехсот человек служащих. А это что за комната? Продовольственный отдел. Служащих кормим. А это ряд комнат топливный «Просветительный, агитационный, кульминационный, работы по горло, и все для служащих? А как же? У нас их с будущего месяца будет около пятисот, прямо не успеваешь». «Так, значит, так-таки не знает что такое Мурка. Аллах его ведает. Был тут у нас секретарь, старожил. Тот, говорят, знал. Да его еще в прошлом году за сношение якобы с Деникиным по ветру пустили». — Ну, вы сами как лично думаете, что значит мурка? — Хм, разное можно думать. Может быть, морская канализация? — Ну, что вы, тогда была бы морка или мурская канализация, и потом, какая канализация, может быть, на море? Постоял еще, постоял, плюнул, надел шапку и ушел. И до сих пор мурка растет, ширится. Говорят, скоро под Сестрорецком две колонии открывает для служащих инвалидов и для детей служащих. Помолчали мы. «Вы помните, — спросил я, — песенку «Мурочка-манюрочка» — еще бы, Сабинин пел. Так вот там есть слова стала «Сталамурка-содержанка», «Заправилы-банка», «Ну...» Так разница в том, что заправила банка содержал мурку на свои деньги, а Советская Россия содержит сотни мурок на народные. Люди-братья. Их было трое. Бывший шульх, бывший артист императорских театров, знаменитый актер. И третий, бывший полицейский пристав, участка Александра Невской части. Сначала было так. Бывший шулер сидел за столиком в ресторане на Приморском бульваре и ел жареную кефаль, а актеры пристав порознь бродили между публикой, занявшей все столы, и искали себе свободного местечка. Наконец, бывший пристав не выдержал, подошел к бывшему шулеру и, вежливо поклонившись, спросил — — Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите и ни одного свободного места? — Скажите, — сочувственно покачал головой бывший шулер, — сделайте отложение, садитесь, был очень рад, только не заказывайте кефали, жестковато. При этом бывший шулер вздохнул. — Эх, как у Дадона жарили судачков, а Бернуар! Лицо бывшего пристава, Вдруг озарилась тихой радостью. «Позвольте, да вы разве петербуржец? Я-то...» «Да вы знаете, мне даже ваше лицо знакомо». «Если не ошибаюсь, вы однажды составляли на меня протокол по поводу какого недоразумения в экономическом клубе?» «Да, господи ж, конечно! Знаете, я сейчас чуть не плачу от радости, словно родного встретил. Да позвольте вас просто по-русски...» Знаменитый актер, бывший артист императорских театров, увидев, что два человека целуются, смело подошел и сказал, «А не уделите ли вы мне местечко за вашим столом?» «Вам!» — радостно вскочил бывший шулер. «Да вам самое почтеннейшее место надо уступить! Здравствуйте, Василий Николаевич!» «Виноват? Почему вы меня знаете? Вы разве петербуржец?» «Да как же, Господи! И господин бывший пристав, петербуржец, из Александра-Невской части, и я, петербуржец, из экономического клуба, и вы...» «Позвольте, мне лицо ваше знакомо. Еще бы! По клубу же! Вы меня еще...» «Дело прошлое!» — били сломанной спинкой от стула за якобы накладку. «Стойте!» — восторженно крикнул пристав. «Да ведь я же...» — По этому поводу и протокол составлял. — Ну, конечно. Вы меня еще выслали из столицы на два года без права въезда. Чудесные времена были. — Да ведь я вас, господин Пристав, припоминаю! — обрадовался актер. — Вы меня целую ночь в участке продержали. — А вы помните, за что? — засмеялся Пристав. — о черт его помнит. Я, признаться, так часто подал участки что все эти отдельные случаи слились в один яркий сверкающий круг. Вы тогда на пари разделись голым и полезли на памятник Александра Третьего на Знаменской площади. Господи! — простонал актер, схватившись за голову. Слова-то какие! Александр Третий, участок, Знаменская площадь, экономический клуб — А «Позвольте вас, милые петербуржцы!» Все трое обнялись и, сверкая слезинками, на покрасневших от волнения глазах расцеловались. «О, Боже, Боже!» — свесил голову на грудь бывший шулер. «Какие воспоминания!» «Сколько было тогда веселой, чисто столичной суматохи, когда вы меня били!» — Где-то теперь спинка от стула, который вы, я, чай, теперь от тех стульев и помина не осталось. — Да, — вздохнул бывший пристав, — все растащили, все погубили, мерзавцы, а мой участок помните? — Это второй-то, там усмехнулся актер, — как отчий дом помню. Восемнадцать ступенек в два марша, длинный коридор, налево ваш кабинет, портрет государя висел. «Ведь вот какое было время! Вы, полицейский пристав, я, голый, пьяный актер, снятый с царского памятника, а ведь мы уважали друг друга. Вы ко мне вежливо, с объяснением, помню, папироску мне предложили, и искренне огорчили, что я слабых не курю». «А помните шулера Афонтина?» — спросил бывший шулер. «Очень хороший был человек». «Помню, как же замечательный! Я ведь его бил тоже! Пресимпатичная личность!» «В карты, бывал не садись играть, зверь! А вне карт он тебе и особенный салат омар состряпает, и Сильву на рояле изобразит, и наизусть лермонтовского демона продекламирует!» «Помню!» — кивнул головой пристав. «Я его высылал! Его в чем сильн тогда подсвечниками обработали!» «Милые подсвечники!» — прошептал лирический актер. «Где вы теперь? Разворовали вас новые вандалы, ведь вот времена были, и электричество горело, а около играющих всегда подсвечники ставили». «Традиция!» — задумчиво сказал бывший шулер, разглаживая шрам на лбу. «А позвольте, дорогие друзья, почествовать вас бутылочкой ображки». Шампанское «Абрау-Дюрсо» примечание автора. Радостные пили «Абрау», пожимали друг другу руки и любовно, без слов, смотрели друг другу в глаза. Перед закрытием ресторана бывший шулер с бывшим приставом выпили на «ты». Они лежали друг у друга в объятиях и плакали, а знаменитый актер простирал над ними руки и утешал «Петербуржцы!» Не плачьте, и для нас когда-нибудь небо будет в алмазах, и мы вернемся на свои места, ибо все мы — вместе взятый тот ансамбль, без которого немыслимо живая жизнь.